Глава 4. 867 год. 3 марта. Окрестности Иерусалима. Завершив наконец формирование обоза, Ярослав выступил в поход на Иерусалим. По местным меркам он возился очень долго. Никто из подвижников не понимал, почему он так много сил и времени уделял обозу. Не понимал но ровно до того момента, как они выступили в поход. Они-то как думали, что по пути смогут грабить местных жителей и за их счёт пополнять запасы провианта и фуража. Но как-то из виду упустили тот факт, что испуганные полевые командиры халифа выжгут к чертям собачьим все подходы к городу. В результате наступать армии придётся по совершенно выжженной пустыне. Утрировано, конечно, но не сильно. Наличие проводников из еврейской и христианской общины Яффы позволило Ярославу получить сведения обо всех колодцах и источниках по пути. Часть из них оказалась отравленной, однако не все. Да и отравленные были легко возобновляемы. Ведь что там делали? Просто кидали трупы, полежавшие на жаре, и всё. А значит, для приведения их в порядок требовалось трупы вытащить, воду отчерпать и всё. Свежая вода была бы уже вполне применима, само собой не в чистом виде. Ерслаф отчетливо понимал, что вода это жизнь. Плохая вода жизнь недолгая и мучительная. Поэтому, кроме повозок-бочек, построил и передвижные фильтры, и специализированные полевые кухни с большими котлами для кипячения воды на марше. Из-за чего, в купе со строгим соблюдением правил гигиены, марш оказался в целом спокойным, а боевой понос, характерный для большинства военных мероприятий эпохи, обходил их стороной. Да и количество копытных созданий в обозе оказалось очень скромным из-за правильной организации обоза и применения вполне современного вида фургонов, построенных под руководством Ярослава. Он ведь в Новом Риме очень тесно сотрудничал с ремесленниками, когда рожал стандартный войсковой фургон, и много чего знал, понимал и осознавал в этом деле. А вот потому мог вполне доходчиво объяснить заказ местным плотникам и кузнецам. И вот, 3 марта, в полудне пути, когда Иерусалим уже маячил на горизонте, Ярославу пришлось столкнуться с армией арабских шейхов. Должно было получиться неожиданно. Однако, используя правильную систему охранения с дозорами и подвижными заставами, удалось избежать внезапности нападения. И когда авангард арабов в виде лёгкой конницы перевалил через ближайший холм, Ордер армии уже был готов к бою. Повозки сведены воедино в качестве полевых укреплений, а все бойцы занимали свои места с оружием на изготовку. Поняв, что с наскока атаковать не выйдет, арабские войска стали накапливаться. Как и в битве при Александрии, они оказались преимущественно пешими. Да, довольно славная, легко вооруженная конница присутствовала. Но в целом основной их вооружённых сил составляла лёгкая пехота, как и впрочем и в VII веке во время их знаменитых завоеваний. Ближе к вечеру, когда арабы завершили накопление, пришёл черёд для переговоров. Уходите, были первые слова предводителя арабской армии. Согласен, кивнул Ярослав. Уходите. Этот город наша добыча. «Халиф и его оплот в Иерусалиме под нашей защитой!» Нахмурив брови, произнес шейх. «Мы не желаем с тобой воевать, но не отступимся». «Тогда зачем ты пришел?» Наигранно удивился наш герой. «Иерусалим уже обещан мною патриарху. Если армии, держащие халифа в заложниках, добровольно отойдут из-за Иерусалима и покинут Иудею, то я не стану с ними воевать. Моя цель не война». Моя цель возвращение империи утерянного. Империи, скривился шейх. Ибо для мусульман тех лет Византия помещалась в удар аль-Карб, в дом войны, с которым война должна была возобновляться при любой возможности, а мир, если и заключался, то временный. Для ислама империя была лютым непримиримым злом, которое должно быть уничтожено. Э, тут такие слова. Да, империи, ибо нет более совершенной формы правления на бренной земле, чем империя. Как ты смеешь такое говорить? взвился другой переговорщик. Как ты смеешь раззевать рот, чтобы оскорблять меня? с милой улыбкой возразил Ярослав. Или не твоя цель предотвратить битву, в которой у вас нет шансов победить? Нас много. Мрачно заметил шейх-предводитель: В Александрии воста тоже было больше. И что? Обе армии разбиты, и Египет больше вам не принадлежит. Думаете, что здесь будет как-то иначе? Твоим воинам помогали стены. Ты там был? Нет. Тогда почём тебе знать, что именно помогало моим воинам? Или ты думаешь, что я зря принёс в жертву Арису всех пленных? шейх Напрякса. Он хоть и был мусульманином, но был хорошо знаком с языческим пантоном семитов, который всё ещё практиковался в отдельных племенах. Так же он знал, что семиты отождествляли греческого Ариса со своим Баалом, для которого были характерны жертвоприношения. Во всяком случае, за знаменитая гиена огненная под Иерусалимом Это как раз было место, где совершались жертвоприношения Баалу. Иными словами Ярослав от этих слов выступил в глазах шейха адептом Баала, который находился возле его места силы. Хуже того, Баал откликался на зов своего адепта, принося ему победу за победой, одна кровавее другой. О том, что Ярослав учинил в Волгодонской степи, шейх уже знал. И теперь эта выходка консула Нова Варима предстала в глазах шейха совсем иначе. Теперь это была однозначная жертва Баалу, огромная массовая жертва, которая без всякого сомнения его очень сильно укрепила. Побледневший шейх сглотнул предательски подошедший к горлу комок, вытер пот со лба и чуть дрожащим голосом произнёс: Если ты не желаешь отступить, то я вынужден тебя атаковать. Твой выбор, твоя судьба. Что? Я говорю, что путь до той звезды, что светит ярче остальных, смертью нам грозит, но дело того стоит. Один бог войны услышит в небе звон клинков стальных. Буря, лютый шторм настолько раззадорят. Атакуй! Давай развлечём высшие силы кровью. Они любят на неё смотреть. Ты безумен, покачав головой, произнёс шейх с молчаливого согласия остальных участников арабской делегации. Я честный, возразил Ярослав. Я не вру ни себе, ни людям, что несу совет Всеблагого Бога, добро и любовь чтобы потом с этими словами их резать, насиловать и убивать. Мне не нравится ложь и лицемерие, каковыми вы пропитаны буквально насквозь. У шейха от этих слов дёрнулась щека, но он промолчал. Арес, Один, Перун, Баал, Сет и прочие. У бога войны много имён, и ещё больше и пастасий. Но все они посвящены одному войне. И очень глупо доставать оружие и жаждать крови, посвящая все эти непотребства словам любви и благодати. Вот истинный грех, вот истинно скверна, отравляющая всё вокруг. Или вы думаете, почему халифат погрузился в пучину гражданских войн и распрей? Ложь отравила ваше сердце. Ложь вела вас все эти годы, и ложь отправит вас к працам, на их суровый и безжалостный, но справедливый суд. Хватит, воскликнул имам, присутствующий в делегации. Хватит так хватит. Нападайте и умрите. Мне сегодня ещё нужно Иерусалим осадить. Не вижу смысла менять свои планы из-за вас. С этими словами Ярослав удалился. Но арабская армия не спешила атаковать. Они ведь не дураки, лесть на укреплённый лагерь, пусть даже их и было больше. Шейх правильно сказал: в Александрии Ярославу немало помогли стены, и он не хотел, чтобы они снова ему помогли. Но человек предполагает, а Бог располагает. Герослав прекрасно знал, каким образом римские легионы провоцировали германцев и прочих варваров на атаку, чтобы не самим продвигаться вперёд, а принимать их разрушенный строй в обороне. Поэтому отряды фундиторов группами по десятку выдвигались вперёд и обстреливали боевые порядки арабов, да не простыми снарядами, а зажигательными. От чего там бардак начинался просто невероятный. Шутка ли? Раз, и у тебя под ногами земля загорелась, а вместе с ней твои портки и прочая одежда. Дали залп, отошли, выждали чуть-чуть, снова выступили вперед и дали залп, и вновь деру. На третий заход арабская пехота не устояла и, не дожидаясь залпа, ринулась вперед показав себя иррегулярным сбродом, каковым она по сути и была. Ведь способность долго стоять под обстрелом – признак высокого уровня организации и дисциплины, что возможно только в профессиональной регулярной армии. А тут… Да, в 630-е и 650-е годы именно эта арабская армия сумела разгромить Византию но и у той мало что осталось от былого могущества. Комитаты почти все полегли в Византии еще в бытность ее частью Единой Римской империи в битве при Адрианаполе в 324 году, когда пала не только полевая армия комитатов Востока, но и сам император, что ими предводительствовал. С тех пор империя так и не сумела оправиться. Да, ко времени правления Юстиниана в середине VI века удалось с горем пополам собрать нормальную полевую армию под руководством Велізария. Но это была лишь бледная тень старых легионов. С гибелью этого славного полководца приходит в негодность и эта единственная византийская армия, способная уверенно бить врагов в полевых битвах. Поэтому во времена вторжения арабов их встречали практически ничему не обученные и очень плохо снаряжённые подразделения, фактически лёгкая пехота разного толка, едва едва обученная стройвым приёмам. Конечно, всё ещё оставались и более-менее приличные отряды, но их было очень мало. Будь у Ираклия I хотя бы один легион времён Трояна, Да чего уж там, хотя бы один настоящий комитатский легион. Он бы мог без особых усилий остановить вторжение арабов. Но его не было, и взять его ему было не откуда. А вот у Ярослава он был. Как раз легион по размеру, вооружению и выучке очень похожий на классический комитатский. Они ведь были сильно меньше классических легионов. И на этот легион арабская пехота и побежала. Фундиторы проскочили защитой легионеров, что тут же их замкнули и встали в римскую стойку. В полоборота, чтобы держать натиск. Копья сверху, коротким хватом за середину древка. Головы наклонены к щитам. А из-за спины легионеров полетел всякий хлам. Стрелы, дротики и снаряды прощи. Много, массово, прямо в набегающую беспорядочную толпу. Но людей было очень много, и бежали они быстро, поэтому остановить их этот обстрел не смог, да и массировать его толком не удавалось из-за особенностей построения. И вот с ревом эта толпа ударила в щиты. Кое-где сломались копья, где-то легионеры отошли на шаг другой назад. Но в целом устояли. Те легионеры, что потеряли свои копья в сшибке, выхватили короткие колющие мечи и начали работать ими. Очень продуктивно работать. Остальные играли в швейную машинку копьем, взятым за середину древка. Удар! Удар! Удар! А через их головы полетели глиняные гранаты с древесным спиртом. Они падали на противника разбивались в падении или как-то ещё, и выплёскивающаяся горячая жидкость вспыхивала от тлеющего фитиля. Из-за чего в казалось бы огромной массе людей, пытающейся продавить проходы, не выходило единства. Крики, вопли, мельтешение и что очень важно, слабое давление, ведь люди не могли обеспечивать нормального натиска, двигаясь по пылающей земле. Не прошло и минуты, как арабская пехота откатилась и перешла от решительного натиска к не менее решительному бегству. Кто куда. А комитаты, получив из обоза свежие копья и метательные снаряды, вышли под звуки буцины барабанов в поле. Ни викинги, ни греки, что были в этой армии, даже не приняли участие в этой фазе боя. Оно и не требовалось. Пока они приняли, теперь же, чтобы преследовать врага, викинги были очень нужны, а греки же могли прикрыть обоз, пока легион в поле. Один ривели викинги, вырвавшиеся на оперативный простор. Арес били в щиты греки, стоящие на страже обоза. И лишь камитаты, быстро развернувшись правильным боевым построением, выдвинулись на остатки ордера арабов, на их конницу, без всякого стеснения и опаски. Шейх мрачно на них смотрел. "Нужно уходить, мой господин", обратился к нему помощник. "Неужели он прав?" Он не может быть прав, воскликнул стоящий рядом имам. Но почему тогда он так легко разбил войско правоверных? Ему помогали демоны? Вот так. Но почему нам не помогает Всевышний? Тишина. Да и если подумать, ничего такого не произошло. Он просто спровоцировал нашу пехоту к атаке и заставил её воевать по своим правилам. «Высшие силы в этом, если и участвовали, то неявно. Может быть, дело и не в демонах?» «Он демон-поклонник!» Шейх промолчал и, чуть тронув по воде своей лошади, поехал вперед. Сначала один, а потом за ним увязались и остальные. Его обуревали страшные эмоции. Всю его грудную клетку сдавливало от чувства боли и ужаса. Он хотел только одного погибнуть в бою и не испытывать боли, этот стыд. Поэтому он выхватил клинок и постарался как можно сильнее разогнаться. В конце концов 5 сотен степной конницы это сила, и он её вёл в совершенно самоубийственную атаку на копье и сплачённую пехоту. Но он не собирался воевать как раньше. Он хотел ударить противника лошадью, смять, стоптать, уничтожить. Но вот прозвучала труба, и со стороны камитатов в воздух взлетели стрелы и дротики. Секунда, другая. И вот они все градом обрушились на надвигающуюся конницу. Шейх зажмурился. Когда же волна прошла, оказалось, что он всё ещё несётся вперёд. Новая волна и вновь обошлась 30 шагов. И вот на землю перед пехотой полетели какие-то горшки, и полыхнуло. Лошади, испугавшись огня, встали на дыбы, и шейх, не усевшись в седле, улетел на землю. Над головой просвестела новая волна стрел и дротиков, отозвавшись вспышкой криков и боли. Шейх же лежал на земле, смотрел в небо и плакал, просто и бесхитростно плакал. Всё, за что он сражался всю свою жизнь, оказалось миражом в пустыне, обманом, иллюзией. Это было очень больно осознавать. «Страшно и больно!» Так он и лежал, пока над ним не показался комитат с копьем. Он хотел было ему что-то сказать, но тот молча ударил копьем, обрывая его жизнь. Проконтролировал финал и пошел дальше, оставив лежать шейха на земле, взирая в небо полными боли и удивления. Широко открытыми глазами. «Труби общий сбор!» — скомандовал Ярослав Акин в поле боя взглядом. «Сбор!» — удивился Ивар, который не убежал со своими викингами в угаре преследования бегущих врагов. «Мы не знаем, какие еще тут могут быть армии. Ты знаешь, почему арабы медлили?» «Боялись тебя!» «Могли!» а могли и ждать подкрепления, например, войско халифа, которое для встречи нас смогло выйти загодя из крепости и укрыться в складках местности, например, вон там, или вон за тем холмом. Ивар нахмурился, но промолчал. Ярослав же продолжил наблюдать за полем боя, точнее, полем разгрома, избиения.